Такая Кагами. Великая легенда о легендарных героев. Там девятый бессмысленная борьба выживших. Пролог Калибане. Часть 1. Дул ветер, на этом ветру его серебристые волосы колыхались. Сён остал верхом на коне смотрел в направлении ветра. Ветер был смешан с запахом крови, крови его союзников. Люди умирали, его союзники умирали. Его враги умирали. И по этой горе трупов, которая продолжала расти, он продвигался вперёд. Это было поле битвы. Поскольку ночь была лишь на исходе, это было поле битвы ранним утром. Кто-то окликнул его. Среди грохочущего рёва и света, мерцающего разноцветной магией, "Ваше величество, не оставайтесь здесь больше. Пожалуйста, отступайте". Однако он не ответил. Вместо этого он смотрел вперёд. Галед прямо перед собой он продолжал ехать вперёд, сидя верхом на своём коне. По направлению к месту, где люди продолжали умирать, он приблизился к этому месту, наполненному жизнью, смертью, светом и громом. Затем из другого места кто-то заговорил с ним. Он не видел кто, скорее в его ухе прозвучал голос. Ты собираешься умереть? На это всё он лишь ответил: "Ты ведь защитишь меня, не так ли?" К сожалению, в настоящее время мне не хватает сил для этого, произнёс голос. Все он повернулся к источнику голоса, однако, как он и ожидал, его владельца там не было. Люсиля Эрисо там не было. Но на это Сён ответил: "Ты всё ещё не снял проклятие Ремруса? Похоже, это неприятная штука. Тогда сделаю всё возможное сам. Ты проделал весь этот путь. Будет неприятно, если ты умрёшь". «Ха, как необычно. Ты беспокоишься обо мне?» Когда Сион сказал это, внезапно появился сам Люсиль. Тем не менее он был не сзади, откуда раздавался его голос, а перед Сионом. Как будто, чтобы полностью остановить Сиона от продвижения вперёд, он встал на пути у лошади. Глянцевые золотистые волосы, закрытые глаза. Необычайно красивая внешность. Он осторожно протянул свою маленькую руку... С этим наступательная магия, направленная на Сиона со стороны солдат Империи Ремрос, была погашена. Воражские солдаты уже знали, что Сион близко. Только что в сторону Сиона было нацелено масштабное наступательное заклинание. Сначала это была обычная магия ближнего боя, другими словами, вражские солдаты, уничтожая остаёвных солдат Сиона, подталкивали его прямо в их руки, приближаясь всё ближе. Люсиль оглянулся с обеспокоенным выражением лица. То, что солдаты Империи Рэмрус начали окружать его... Нет, начали окружать Сиона, он понял. Когда солдаты Рэмруса убивали их союзников, одного за другим. «Ваше Величество!» — позвал кто-то. «Мы будем сдерживать их! Пожалуйста, беги!» Тем не менее, эти слова оборвались, не достигнув конца. Ещё один союзник погиб. И теперь солдат бывшего этого их союзника, похоже, формировал заклинание, чтобы атаковать Сэона. Однако теперь этот солдат был убит Люсилем. Когда он молча взмахнул рукой, тело солдата было разрезано пополам, и коски разлетелись в воздух. Посмотрев на это, Сэон произнёс: "О чём ты там говорил? Тебе всё ещё не хватает сил? Прямо сейчас, если бы сюда пришли монстры, такие как богиня или Ремрус, я не смог бы защитить тебя." Понятно. И тем более эта битва уже выиграна, не так ли? Ты отлично справился с ролью приманки. Этого достаточно. Твоё личное появление на линии фронта отпугнуло врага. Ты уже сделал достаточно, чтобы другие подразделения могли свободно перемещаться, сказал Люсиль. Верно. Сён действовал в соответствии с такового рода планом. В то время, когда Сён был на передовой, заманивая основные силы Империи Ремрус Кроме яко клауса и баюза должно было нанести своими силами удар сзади, и этот план был легко осуществим. Во всяком случае, солдаты главных сил противника, пытаясь преследовать Сиона, зашли слишком далеко. Скорее всего, теперь, когда силы противника были разделены на двое и ослаблены, клауса остальные смогут начать штурм. Конечно, в обычном бою они не смогли бы провести такую тактику. В конце концов, если Сион умрёт здесь, тогда всё будет кончено. Однако Сиону удалось развеять протесты своих подчинённых, и этот план был реализован. Потому что Люсильо с кланами Меча следовал за ним, но он сказал, «Вероятно, моя сила ещё не вернулась, поэтому я бы посоветовал тебе не переусердствовать». На это Сион ничего не ответил. Вместо этого он просто молча смотрел в том же направлении, что и раньше. Там, казалось, образовалась гигантская сфера света, Это было масштабное наступательное заклинание армии империи Ремрос. Была необходима сила, которая могла бы отменить такое заклинание, но рядом с сёном больше не было его солдат. После уже произошедшей стычки с солдатами Ремроса, они уже не могли бы собрать достаточно магов для масштабного наступательного заклинания. Другими словами, это заклинание имеет одну конкретную цель. Более того, вместе с ними в этой битве заклинание врага уничтожит их самих. Они могли осмелиться на такое, лишь понимая, что он здесь, короли вражеской страны здесь. Если они смогут убить его здесь, эта война закончится. Враг тоже был в бешенстве, когда появилось это масштабное заклинание. Лисиль посмотрел на гигантскую сферу света и сказал искренне раздражённым голосом: "Отступи уже, Сион. Защищать тебя становится всё труднее". Однако неудивительно, что Сион не ответил. Потому что когда свет масштабного заклинания распространился по всему приближающему небу, подул ветер, который, как и ожидалось, был окрашен запахом крови. Я ощущала севонь трупов, но он почувствовал, что-то ещё смешалось с этим, он не знал что. Туда сходило какое-то неприятное чувство. Нет, возможно, это можно назвать чувством потери. Что-то важное. Ему казалось, что он потерял что-то очень важное для него, там, где был свет. Там, где свет масштабного заклинания пронизывающий тьму ночи, которая ещё не превратилась в день, казалось, что там происходит что-то очень неприятное. Осторожно он поднял руку. Хотя солдаты Рэмброса собирались вокруг него и готовились к атаке, но он не обращал на них абсолютно никакого внимания, поднял руку и пробормотал: "Меч". Изнутри его ладони появился чёрный свет. Этот свет принял форму меча, чёрный, чернее ночи. Это был тёмно-чёрный меч. В связи с этим Лисиль подал голос, убивая людей, напавших на Сиона, одного за другим. Что именно ты делаешь? В таком месте использование этой силы не обязательно. Однако, игнорируя его, Сион использовал эту силу. Эта сила была силой падшего тёмного героя Асрулда Роланда, обитавшего в его теле. Если бы он использовал эту силу до того, как набрал достаточно сил, чтобы противостоять ей, А он потерял бы свою способность рассуждать как человек. Управление было бы передано герою монстра. Вот почему, насколько это возможно, он постепенно продвигался вперёд без такой силы. Однако он использовал её. Меч, отделяющийся от его руки, летел к свету крупномасштабного заклинания. И когда меч пронзил цель, то, что он ударил, исчезло за пределами мира. Как будто эта магия и вся информация о ней никогда не существовали в этом мире. Её существование исчезло. Солдаты были в состоянии беспокойства. Во всяком случае, хотя они понимали, что лишь недавно что-то делали, знание того, что именно полностью исчезло из их умов. Из-за этого солдаты пришли в состояние хаоса. Но такие вещи не имели значения для Сиона. В конце концов, то, на что он смотрел, было близко к тому месту, где было это раздражающее масштабное заклинание, где что-то должно происходить. Что-то происходило там, где ночное небо ещё не превратилось в день. Смотря на это, он пробормотал: "Люсиль". При этом убивая окружающих врагов, тот ответил: "Я уже понимаю, что ты хочешь сказать". Каким-то образом казалось, что Люсиль только сейчас понял чувство беспокойства, которое испытывал Сён. "В чём дело?" "Кто знает, но скорее всего, ничего приятного". Сён посмотрел на небо. Кроме того, его чувство беспокойства усилилось... Нет, уже было неправильно просто называть это беспокойством. Это было то, что вызывало чувство холода и дрожи во всём его теле. Воздух и атмосфера, которая вступала в контакт с его телом, дрожала и пульсировала. Сион пробормотал. Только что мир изменился. Она тщетливо почувствовала это, что что-то неуверенно, но крепко удерживало структуру мира, внезапно исчезло. Он почувствовал какое-то изменение структуры.